Глава третья. день, господин профессор. Дорогутин Дмитриевич обернулся. Так меня может называть только слушатель Николаевской академии. Мы знакомый офицер. Позвольте представить, что полковник Врангель слушал ваши лекции по тактике. Серп, когда-то отличавшийся холеным лицом задорно закрученными усиками, а ныне поселевший и осунувшийся после до бессонных ночей, пожал руку барону. Вы, стало быть, и есть знаменитый русский танкист. Империя не решила вступить в войну, но прислала лучших людей. Спасибо и на этом. Россия не связана с Сербией договором о военной взаимопомощи. Колите мне глаза тем, что Болгария обязана вступить в войну и отсиживается. Пройдемте со мной, полковник. Сейчас от вас и таких, как вы, русских добровольцев, зависит многое. Поведение наших робких союзников и само выживание Сербии как независимого государства. Командующий армией генерал Радомир Благоевич собрал командиров, полков и бригад. В отличие от большинства совещаний, коих барон немало переведал на своем веку, сейчас он не ожидал ничего нового. Стратегической ситуации ситуации сна даже ребенку. Австро-Венгрия, болезненно реагирующая на каждый укол со стороны балканских стран, объявила войну вместе с началом форсирования Дуная своими передовыми частями. К исходу первых суток сербская столица оказалась в глубоком тылу. К концу недели захватчики вышли на линию королева Ниш. Там выдохшиеся быстрым наступлением имперцы были остановлены сербскими и греческими частями, а греческий флот потерпел поражение в Адриатическом море. Черногория с трудом сдерживала наступление со стороны герцеговины. Собранные там авто венгерской части, укомплектованные главным образом из славян, не слишком рвались в бой. Скверный сюрприз я поднес болгарский царь Фердинанд. Его достаточно сильная по балканским меркам армия, развернутая вдоль западной границы до самого видина, до сих пор не вступила на сербскую землю, а монарх ограничился дипломатическим шумом. Господа, только ваш успех может повернуть ход войны. Разворачивая наступление на Смердиво, мы перережем снабжение ударных австро-венгерских частей. По всем признакам болгарская армия вступит наконец в войну. Встретившись с союзниками, мы вернем на север и деблокируем белградский гарнизон, положение которого осложняется с каждым днем. Наконец, при удачном развитии событий в войну также вступит Румыния. Тогда Францу Иосифу ничего не остается, как отвести войска за Дунай и сесть за стол переговоров. Барон решительно не понимал, как австрийские полководцы могли оставить на своем правом фланге значительную сербскую группировку в районе Ужице. Не могли же они рассчитывать, что пары дивизий пройдут Черногорию и ударят тыл армии Благоевича. Скорее всего, наглость основана на другом. За спиной германская империя, которая не допустит существенных неприятностей для своего главного партнера. Дмитриевич рассказал куда больше интересного, нежели командующий. За час до совещания прибыла разведывательная информация, добытая русским летчиком Петром Нестеровым. Он заметил с воздуха перемещение английских полков явно нацелены на защиту от сербского контрступления. Кроме того, летчик доложил об увиденных самоходных металлических машинах с длинными орудиями. После совещания барон отозвал Дмитриевича и расспросил, где можно встретиться с Нестеровым и подробнее расспросить о немецкой бронетехнике. Узнав посол за Бетлингом, и они вдвоем отправились в верхом расположение авиаотряда. Ужица, далекий от переднего края и патриархальный городок, нес на себе печать войны только в виде необычайно большого числа военных, занявших его пыльные улочки. За последними домами началась вообще пасторальная картина. Убранный урожай напоминал о себе аккуратными стогами. Крестьяне гнали скот, пока не весь изъятый на нужды армии. Скорее, ничего общего, заключил барон. Зато слишком похоже на Россию, Берлин кинул на церковь с православными крестами. Постоянно думаю, что скоро такое может ждать и нас. Оба не хотели говорить об очевидном. Поддержка Николаем вторым братьев славян оказалась лукавой. Ценой их крови оставить австрийцам и мудро, отведя опасность от своей страны. Но когда слышишь рассказы беженцев и видишь раненых в госпиталях, от той мудрости воротит. Да и не стали бы сербы вести себя столь нагло и непочтительно по отношению к стоякам, коли не чувствовали за спиной поддержки большого славянского друга. «Виктор, как тебе Дмитриевич показался? Который по кличке Апис? Не знаю, барон. Достойная личность. Внешне не соответствует своей страшной славе. Он у нас преподавал в Николаевской академии. Непростой господин, но вряд ли тянет на руководителя тайного общества. Как его там? Церна рука. Именно. Какие-то тайны, мадридского двора, заговоры. И мне они отнюдь не по душе, Петр Николаевич. Сербы любят рассказывать историю своего края». Сначала тут была турецкая оккупация и насилие над всем немусульманским. Потом Франц Иосиф начал волю навязывать. Тот же Апис ничуть не лучше. Мечтает о Великой Сербии, включающей север Греции, Македонию, Боснию, Герцеговину, Черногорию. Я никого не забыл. Хорватов и славянцев, а также Албанию в придачу. Так точно, барон. То есть мы воюем за нового славянского Наполеона. Пока выгоды Петра Первого и Аписа совпадают с российскими, пусть его... А знаете, полковник, если бы не война, армейская верхушка вполне могла бы сместить царя Петра, так сказать, за недостаточную энергичность славянского объединения. Но это им вряд ли удастся. А насчет Великой Сербии, так и болгары рассуждают о Великой Болгарии на все Балканы. Могу рассказать про греков и македонцев, которые слишком часто начали вспоминать о границах империи Александра Македонского. Заодно глагольте про Великую Албанию, тоже панбалканскую. А чем вы удивляетесь, Виктор? В Парисинском крае бывали. Бедная Польша поделена между нами, германцами и австро что совершенно не мешает по нам мечтать о Великой Полонии от Можа до Можа, то есть от Балтики до Черного моря. В Корее был с нами наследник армянского княжеского рода, так он рассказал о древней армянской стране Урарту, от Каспия до Балкан. Позвольте угадаю. Когда-нибудь с гор обязательно придет блинный армянский царь и обвинит Урарту под своей десницей. Вы правый барон, вот как представлю армян, дерущихся с поляками за Крым. За разговорами до зубоскальством они скоротали дорогу и к вечеру прибыли к обширному полю, где были остановлены окриком часового. Стемнело. Разводящий отправил из того к русским добровольцам. Опаснав за своих, тот повел Орангелей и блин от палаткам летчиков. Виктор, здесь владение русским сходит за пропуск. Любой враг может просочиться внутрь и переслеть офицеров из нагана. На том сербской авиации и закончится. Потому что любят нас, так сказать, русских. Оба германцы, понимающие, улыбнулись. Как в Болгарии в 77-м. Из палатки летчиков донеслись звуки яростного спора. Ворон открыл полок. Гостеприимно пахнул чем-то крепким раки или сливовицей. Однако пилоты казались вполне трезвыми. Старший из них мгновенно переключился на местный язык, введенный в заблуждение кавалейскими командирами местной армии и отрапортовал. Летный состав авиаотряда занят обсуждением техники пилотирования. Командир отряда Поручик Нестеров. Вижу. А в бутылках непременно авиационный бензин. Барон Врангель, командир танкового полка из армии Благоевича. Командир батальона, подполковник Бетлинг. «Так разрешите вам, господа, приснуть нашего бензинчика, я бы сказал, для смазки шатунов», — не растерялся Нестеров. «Можно-с, ежели от души, и от закуски не откажемся». Поручи крикнул сербского денщика нести мясо, зелени и новые приборы. «По какому случаю визит, господа офицеры, путь-то не близкий?» «Димитриевич рассказал про ваш полет и сказки о бронированных драконах». «Понятно. Сожалею, господа, аждийские танки не сказка. Можно поподробнее». «Извольте. Я увидел сильно пылящую колонну тут», — рычаг достал карты и показал место верстах 30 тридцати от летного поля. Снизился, насчитал их 12 штук. Сейчас попытаюсь нарисовать. Нестеров изобразил нечто вроде коробки на гусеничном ходу, строчащей из лобовой брони длинной пушкой и маленькой пулеметной башней наверху. «Простите, великодушно, на калибр орудия и толщину брони вам не сообщу» это может как нибудь сами определим когда первого подобьем несколько сумуверенно заявил берлинг а вы поточнее, точнее его размеры не можете сказать например лошади там рядом были боюсь вести вас в заблуждение полагаю два с половиной или три корпуса ваши б два я не раз видел с воздуха а ш больше танкисты переглянулись до сегодня никто не задумался вплотную что танки будут воевать с танками против пехоты кавалерии артиллерии полевых укреплений да Не было бринтехники врага, да и шанс лететь с ней на поле битвы невелик, мало пока машин. «Спасибо, поручик. Не подскажете, где здесь переночевать?» Соседние соседней палатке, коли не обрезгуете нашим гостеприимством. Заодно приглашаю быть свидетелями пари. Вы, господа, люди технически образованные, так?» «Я целый инженер», — усмехнулся в ранге. «Но авионы для нас — темный лес». «Неважно. То, что я собираюсь сделать завтра, не пробовал никто и никогда. Посему и для нас нехоженные чаще». — Точно, — подтвердил подпоручик. — Нас он не слушается, ваше высокоблагородие. Может, людям со стороны он внемлет. — Я не трус, господа. Но замысел нашего командира совершенно самоубийственен. — Становится интересным, — барон спросил позволения, закурил. — Пулей весок проще. А вам, как понраву, господин поручик? Нестерав налил гостям авиационного бензина. — Собираюсь описать петлю вертикальной плоскости. Он и сам глотнул раки. — На сегодня довольно. Завтра по утру обязан быть совершенно трезв. Похрустывая закуской командир-отряд рассказал, что в Гатчине учат горизонтальному полету плавным подъемом и снижением, плавным же виражам с уклоном радиуса поворота не более чем на 30 градусов. Третьего дня увидел в небе их самолет. Догнал, обстрелял из нагана. Скорее всего, не попал. У меня мотор мощнее вдвое, сразу вперед понесло, а стреляк по мне палит. Тут бы резко вверх, как свеча, не положено. Наша страсть, как бояться сваливания в штопор. А я говорю, главную скорость не терять. В воздухе везде опора. Когда-нибудь разработчики догадаются поставить на Сикорском пулемет, и плоский полеты закончатся. Будем кружить и стараться зайти вражение в хвост. Тогда и пригодятся мои вертикальные петли. Ничего себе, пари, подумал с танкистом, проигравшая сторона получает смерть. На фоне этого атаки под броней кажутся вышиванием, гладью и крестиком. Кроме того, сколько их танковых атак за войну? Ну, десяток. головы Нестерва летают в каждый погожий день. Звон авиационного мотора сдул утреннюю тишину, когда со склеящего неба еще не пропала последняя звезда. Русский биплан с сербскими триколорами на крыльях прогрелся, разогнался и легко отролся от земли, оставив на прощание запах сгоревшего топлива, крепко дающего касторовым маслом. Нестеров заложил левый плавный вираж и начал постепенный набор высоты. «Подпоручик, а коли вы проиграете спор», — обернулся к молодому летчику Рангель. Ему воспитанному в духе вопросы соской чести важны даже в мелочах, от карточных долгов до обещаний, данных женщинам в минуту безрассудной страсти. «Женюсь». «На Нестерове?» — притворно ужаснулся Берлинг. «На девушке. Командир считает, что я слишком долго тянул». — Потрясающе! Или похороны поручика, или свадьба. Господа пилоты, вам к мозгоправу не пора? — Да, ваше высокоблагородие, молодой офицер, ничуть не обиделся. Для полетов нужна капелька безумия. Но задумка командира — перебор даже по нашим меркам. А касательно женитьбы я не хочу сделать ее вдовой. Война кончится обязательно, безо всякого пари. — Желаю счастья, — вежливо заметил подполковник. Рангель уловил фальшивую нотку и у Тони недовольно бросил. «Виктор, твой неудачный брак — не доказательство, что жениться не стоит. Даже на женщинах. Не отговаривай подпоручика. У каждого есть шанс и на счастье, и на глупость». Набрав тем временем головокружительную высоту, целую версту или полторы, Биплан клюнул носом и стремительно бросился вниз. «Он, правда, убьется, барон!» — воскликнул Берлинг, комка и перчатки. В сражениях полутора ста от земли Нестер стал выравниваться, затем взмыл вверх. Пары чуть не срывал фуражки и снова пахнуло горячим моторным чадом. Завывая на предельных оборотах двигателя, аэроплан стал вертикально, лег на спину. «Сейчас штопор сорвется!» — ахнул кто-то внизу. На него точно зашикали молчание на каркой. накаркой. С земли казалось, что машина на секунду зависла, потом опустила нос, остаясь колесами вверх и понеслась к земле, переходя в ответственное падение, но не вращалась. На тех же полутора мистер выровнялся, описал круг, начал заход на посадку. «Шафером пригласите, подпоручик», — подел летуна барон. «Без сомнений, но не шафером. Им Пёрт Николаевич стать заслужил». «Наглядите, я тоже Перт Николаевич». «Все непременно приглашу. В первый же день мира разошлю письма». Барон обернулся к спутнику. «Пора и честь знать. Не будем мешать им радоваться. Честь имею, господа». Пожав руки с ума с бродом танкисты с С автовенгерским венгерским танковым отрядом батальон Бетлинга встретился через четверо суток. Армия Благоевича перешла в наступление, танково-корейский отряд ударил его фланг с юго-востока. Генерал велел Врангелю сорвать с генеральной директории на смерть его отряд танков и с уланами нейтрализовать противника. Подполковник вывел 23 танка к окрестностям деревеньки Горний Милановец, приказал водителю остановить машину. Вылез из люка, флажком приказал колонии глушить моторы. Затем он забрался на теплую броню командирской башенки и поднял глазам бинокль. Подозрительные полевые облачка появились южнее версты на полторы. Позади одной из важнейших дорог, по которой движется вереница войск и обозов. На деревенской окраине развелся пехотный батальон. Быть может, кавалерию они отгонят или хотя бы пройдят, но не бронетехнику у ни единого орудия. В каждом танке десяток снарядов с твердым наконечником на фугасе. Их брали в расчете на остальные щиты полевых пушек. Хватит ли их на австрийскую броню? Вопрос и очень неприятный. Оглядя будущее поле битвы, комбат принял неожиданное решение, вызвав командиров танков и уланских эскадронов. Господа, без кавалерии их танки много не навоюют. Предлагаю уланам стать в засаде по танкам от пехоты. Наши Б-2БИС наверняка проворнее австрийцев. Кроме того, как нам сказали летуны, у врага орудие не в башнях. Стало быть, быстро прицелиться по подъезжим мишеням им сложно. Разгоняемся. На полной скорости обходим танковый строй и навалимся на кавалерию, выкашивая их пулеметами. Там разворачиваемся, бьем по танкам, корму или по ходовой. А дальше как бог пошлет. На этом отрезке боя командир батальона, да и командир рот теряют управление экипажами подразделений. Там каждый сам выбирает цель. Воздушная разведка – малость ошиблась. С танками прибыли драгуны, спешились и двинулись взводными цепями. Как уяснил подполковник, в корейской войне пехотная поддержка танку куда более действенной, нежели кавлейская. Он не стал менять план боя, дал отмашку на запуск моторов и захлопнул люк. В-2БИС по сравнению с танками, воевавшими в Корее, несколько облегчен. Родневолис на борту и корме тоньше всего 8 мм. Гусеницы чуть уже, да и высоту машины потеряла сантиметров 15 За счет этого получена скорость достаточно ликвидической поддержки – 24 версты в час. Боекомплект пушки уменьшили, сдовернули пулемет с водяным охлаждением. Прибавился танк командира батальона, однако в действительность тот лишь до начала атаки, превращаясь потом в обычного башнера. Как и командир полка, с тем же успехом комбаты могли бы разъезжать на бронированных авто и не рисковать собой. Но не стали. Та же конная – Привычка лететь впереди с шашкой наголо, а не отсиживаться со спинами подчиненных. Сквозь смотровую щель в командирской башенке Бетлинг насчитал восемь вражеских танков. Два успели поломаться, либо на горне Милановоц катится другая рота. Как и рассказывал пилот, высокие коробки с пушкой впереди, пулеметная башенка наверху. Жаль, что пехота не успела пропать ров хотя бы метра два шириной. При его преодолении, остеяки непременно уперлись бы столами в землю. Водитель дал полный газ б 2 заревела тринклером и кинулся в обход вражеского строя. С трудом, удерживаясь в башенке и стараясь не разбить голову о ее стенке, подполковник кое-как разглядел, что австрийцы нестойно остановились и сделали по одному-двум выстрелам в сторону сербских позиций. Три танка повернули к русским и тоже огрызнулись огнем, вряд ли попали. На всякий случай Берлинг обернулся, на кроме столба пыли и дыма, не увидел ничего. А потом стало не до разглядывания. Механик четко вел машину на пехоту и погнул ее прямо на живую стену. Комбат жил по рукоятке Максима, присоединяясь к побоищу. Когда-нибудь изобретут пехотные оружие против танков, а сейчас двадцать три бронированных машины, растянувшись клином, чтобы хоть как-то иметь обзор за клубами пыли и мусора от вперед экипажей, жестоко и безнаказанно расправились с полком. Максима стекотали без умолку. Пусть в предыдущей башне трудно прицелиться, но пляшущие свинцовые струи, раз за разом находили новые жертвы, не меньше пало под гусеницы. Возможно, потери составили до третьей общей численности, но подразделения оказались полностью деморализованные. Солдаты побросали винтовки, разбежались, нырнули в канаву в надежде, что пуля ли гусеницы минит Самые смелые стреляли, пытаясь выцелить гусеницу и смотровую щель. Такие первыми получали очередь или удар траками. Через две минуты полк, как тактическая единица, перестал существовать. Русские потеряли лишь один танк, замерзший с поломкой ходовой, его башня продолжала плеваться свинцом и фугасами. Разогнав драгунский полк, танкисты начали примериваться к австрийской бронетехнике. Видя их неугружие маневры, Бетлинг предположил, что имперский командир не дал наставлений, что делать при с русскими коллегами и их прорыве в тыл. Три или четыре танка продолжили путь к деревне, игнорируя или не замечая опасность сзади, остальные принялись разворачиваться. Двое столкнулись. Чтобы открыть сектор обстрела другим башнёрам, подполковник велел проскочить до самого дальнего острица, начав с ним убийственную игру. Выстрел. Механик резко дергает машину вперед, сбивая врагу прицел и выскакивая из крайне малого сектора наводки башенного орудия. Короткая остановка, снова выстрел и опять вперед. Через полминуты комбат уже знал, что снаряд 37 миллитровой пушки не берет лобовой лист врага, а острицам очень трудно попасть в окружающийся русский танк. Беттлинг из статью пять снарядов разбил, наконец, страк, и гусеница, причудливо изъяваясь, выехала вперед. Башня подранка полила непрерывно, осыпая русский танк пулями, как горохом, и не причиняя вреда. Водитель объехал неподвижного острица, где сную машину против левого борта не дали полсотни сажений. С такого удаления промазать немыслимо. Первым снарядом подполковник упокоил кулеметчика, чтобы не действовал на нервы. Потом дважды выстрелил борт. На серой зеленой боковой броне дырки от попадания видны невооруженным взглядом. Никаких других изменений Бетлинг не разглядел. Непонятно взорвались ли фугасы внутри, ранив экипаж. Он достал казенник следующий снаряд и срочно садил его в заднюю часть корпуса, логически рассчитывая, что там двигатель и топливные баки. На этот раз результат не заставил себя ждать. Над кормой Аздийце показался дым, а на крыше распахнулся люк. Явно команде стало неуютно под броней. Бэтвин потянулся к Максиму, доворачивая башню, чтобы встретить улезающих танкистов достойно. При этом совершил заурядную ошибку, быть может, простительную новичку, но непозволительную опытному ветерану, тем более командиру батальона, который должен держать поле боя под надзором. Поткавшийся сбоку и сзади танк, не ни подполковником, ни его водителем, вогнул снаряд около ленивца, провел тонкий бортовой лист. Оглушенный грохотом и сильно ударившись головой, Бетлинг свалился вниз, чуть не зарав от пронзительной боли в раздробленной осколком ноге, который приложился о ящик со снарядами. Из двигательного отсека полыхнуло огнем, а в башню ударил следующий снаряд, засыпав сверху дождем из раскаленного металла. Собрав волю кулак, танкист на руках потянулся к пробоине и вцепился в запор люка, повернул его. Люк не открылся, перекошенный попаданием. Ноги охватил огонь. На грани болевого шока Бетлинг нырнул пламя, пытаясь перебраться на место водителя и выскочить в передний люк. Там, в грязьем комбинезоне, он перелился через лобовой лист. Через секунду сдетонировал ящик с пушечными выстрелами, подполковник выбросил вперед рядом с телом механика, которого настигла австрийская пулеметная очередь. В лицо ударила вспаханная земля, а ее неожиданно свежий такой русский аромат на миг перебил солярный гар и пороховую кислятину. Потом видение крестьянской борозды подернулось туманом, вспомнились лица дочери, сына и почему-то жены. Может, права она была, разойдясь с ним до Сербии. На Виктора Эдуардовича опустилась ночь без запахов и звуков, кое и нет конца. Когда стихла танковая перестрелка, сербские уланы принеслись через поле боя, настигая неуспевших удрать драгун. Командир первой роты, капитан Владимир Муханов из корейских ветеранов, приказал остановить машину блестымящегося танка-комбата. Не обращая внимания на треск пулеметных патронов в боевкладке башни, он подошел к передку с открытым люком. Несмотря на огонь, лицо Бетлинга осталось узнаваемым, уцелили даже глаза, остановивший взгляд на чем-то неведомом, непонятном миру живых. На поле боя чадили шесть австро-венгерских танков и девять наших. Самые меньше четверых из русских погубил седьмой австриец, умудрившийся задним ходом выбросить из общей свалки и забраться на пригорок. Оттуда он прицельно не торопясь принялся расстрелить соперника словно в тире, а те далеко не сразу разобрались, откуда несется смерть. Его изрешетил, подкаржившийся сбоку Б-2, а последний восьмой танк куда-то исчез. Приблизительно через час накатилась вторая волна имперцев, но без бронетехники и артиллерии. Очевидно, они должны были развить успех танковый драгун, поэтому дрогнули под пулеметным и пушечным огнем отступив. Муханов, принявший командование батальона, приказал стянуть горню Милановоксу разбитые русские танки, а также пару наиболее уцелевших австрийских. Четверо танкистов в разной степени раненых попали в плен. Капитан выбрал унтер с перевязанной головой и заставил того устроить экскурсию по австрийской машине. Она, как и другая бронетехника в армии Франц Иосифа, оказалась германской, производство концернов круг и МАН. Лобовой лист внушительный, целых 20 мм, остальные хилые, как и у русских танков. Способность шуста ретироваться задним ходом, не подставляя корму врагам, объяснялась просто, сзади оборудован второй пост управления. Наибольшую зависть вызвала 75-мм пушка длиной 30 калибров. Каждый танк хранил в запасе десяток унитарных выстрелов с остальными болванками. Немцы и знали, что им придется иметь дело с бронированной техникой противника. Русская разведка проморгала. Из-за поломок на длинном маршев полка батальона вернулась вернулось всего 11 Б2БИС, фактически рота. Муханов догнал своих перед выступлением на Смередевскую паланку где сербы должны были перекрыть железнодорожные сообщения с югом и встретиться с выступившей на встречу болгарской армии, завершив окружение австро-венгерского экспедиционного корпуса. Русские танки приготовились к прыжку в Рача, когда в сельскую избу, обливанный Врангелем, валился усталый до изнеможения капитан. — Владимир Сергеевич, на тебе лица нет, какая-то карикатура под фуражкой, присаживайся. — Шутить изволите, господин полковник, третьи сутки на ногах или на броне. Еще хуже. Танки наши латаны и перелатаны, как в следующую битву выдержат, не знаю. Скорее всего, лягут в сеть поля, как загнанные лошади. Сутки есть впереди, что-то там механики подлатают. Да что мы о железе? Про Бетлинга расскажи. Нечего говорить, ваше высокоблагородие. Нет больше Виктора Эдуардовича. В том бою он батальон правильным своим решением спас. Загадал контратаковать сбоку. Против астрийских дюймовок наши бэшки, что бумага как ни попадание на вылет. А мы их могли достать лишь вблизи, да сбоку или в корму. Вылетели за их строй, разметали драгун, из пулеметов острицы развернулись. И пошла свалка, стрельба в упор. Господин подполковник увлекся, сделал из рога то, другой подкался из сотни метров, дважды его бах, а самый умный ганс вообще задом сбежал, ехал на горку и давай оттуда поливать. Если бы лоб столкнулись ни один бы наш танк до них не дотянулся». Врангель налил себе стакана. Один по русскому обычаю прикрыл коркой хлеба. Помянем. Закусили. Посидели. Капитан, вы соображения конструкции наших и германских машин запишите. Против них слабоваты башки, верно? Так точно, кинул Муханов. Коли сербы сдержат обещание и германских штурм панцервагена в Россию по морю доставят, наши логачи не сами поймут. Не скажи. Описание очевидца на вес золота. Отдыхай пока. Это терпит до завтра. Проводив подчиненного, Врангиш призадумался. В конце концов, Балканская война лишь репетиция перед большим конфликтом, хотя крови на этих учениях льется в досталь. Главный штаб решил не давать сербским и влаженским союзникам самые современные наши танки, которые должны стать многочисленными и несокрушимыми. Явно недооценили прыть врага. Короткая пушка БТ не разгонит болванку до большой начальной скорости. Сравнительно большой калибр хорош лишь для увеличения действий фугасного снаряда. А просто нарастить длину стола и казенника невозможно, там слишком легкий для отдачи орудия, подобного установленному на панцире. 20, а то и 30 мм брони пробьет двухдюймовая длинноствольная пушка калибров 40-50 которую, скорее всего, зарубит гау, не желающей расширять перечень боеприпасов. Штатный бронебойно-фугасный снаряд калибра 37 мм тонкую броню берет неплохо, но никогда не взрывается, хоть плач. Совершенствовать его арт управления также не позволит устаревший боеприпас, от которого пора избавляться. Стало быть, в следующую войну русские танки вступят с деревянным мечом на перевес, а ведь германцы также учтут балканский опыт, что-то изобретут новое и неприятное. Барон вздохнул и налил еще, глядя на чарку, укрытую хлебом. Сербская земля тебе пухом, Виктор.